Глава 11. Стоило бы трижды подумать, прежде чем разрешить Лулу накормить меня своим любимым блюдом. В общем, когда я села за стол, она с гордостью выдрузила передо мной студенистую массу жёлто-зелёного цвета со специфическим запахом. От массы поднимался лёгкий пар, она слегка подрагивала, словно живая, а ещё в ней плавали покрытые слизью стеклоподобные штуковины, круглые, напоминающие глазные яблоки. Размером они были с двухкопеечную монетку, но имели все нужные признаки: белок, голубую радужку и черный зрачок. И кажется, они на меня смотрели тоскливо так, жалобно. Я почувствовала, как к горлу поднимается тошнота, сделала над собой усилие, приказала желудку сидеть на месте и осторожно спросила: «Это что?» Голосок получился необычно тихим и слабым. Мозги хамса раз голубыми журчиками. Бодро отропортировала принцесса. С чем, чем? Еще тише просипела я. Один глаз, тот что был ко мне ближе остальных, вдруг моргнул. Я увидела, как опустилась и вновь поднялась на нем прозрачная пленка. Третье века? Боже, о чем я думаю? Оно живое? Кажется, мой голос сорвался на визг. Ну да. Лулу смотрела на меня с явным недоумением. Их всегда едят живыми, только шкурку снимают, а то чешуя к языку липнет. Попробуй, это очень вкусно. Липнет, значит. Пытаясь успокоить сбунтовавшийся желудок, я отчаянно искала выход из этого положения. Сама загнала себя в ловушку. Вот как теперь выкручиваться, Лизавета Аркадьевна? Между тем Лулу села напротив меня и вернулась к своей тарелке. Я даже не удивилась, увидев, что она наминает те же мозги с, с журчиками. причём трескает за обещки и с видимым удовольствием вон даже ложку облизывает может и правда они только на вид такие противные я невольно вспомнила тайский рынок и жареных личинок потом на ум пришёл знаменитый китайский суп с летучей мышью балут глаз тунца триписка крысы желудок робко попросился на свободу сидеть мысленно рявкнула я и взялась за ложку может я слишком предвзята И эти журчики не хуже тех же мидий, к примеру. Стараясь не дышать, ковернула желто-зеленую субстанцию. Она потянулась за ложкой, как клей. Я подняла ложку над столом, отрешенно глядя на тонкие нити, свисающие, будто спагетти. Пробовать это на вкус совсем не хотелось. Вот, Лулу протянула мне нож. Его нужно резать. Я ответила ей слабой улыбкой. Как бы потянуть время до приземления. Что-то подсказывает, если я запихну это в рот, то никакая сила воли не удержит его в желудке. Ладно, попробуем так. Высунув кончик языка, я боязливо коснулась им массы в ложке. На вкус она оказалась солоноватой и скользкой, будто я лизнула молоко и слабосолёной сельди. Не то чтобы моё любимое блюдо, но съесть могу. Осмелев, вкуснула зубами. Тут выяснилось, что масса достаточно вязкая, как жевательный ирис. С минуту я тщательно работала челюстями, пока наконец мы с желудком не достигли временного консенсуса, и он не согласился это принять. А теперь журчико попробуй. Лулу подцепила на ложку глаз из моей тарелки и ткнула мне в нос. Отказаться? Ну, Но девочка ведь старалась, хотела меня поразить. Да и я сама виновата, так что придётся терпеть. Я скосила взгляд на глаз в ложке. Глаз весело подмигнул. У него даже хвостик из оборванных нервов и сосудов имелся, и он подёргивал им, как мышь хвостом. "Лулу, а журчик это зверёк, рыбка или птичка?" на всякий случай уточнила я. "Нет, это личинки кхулхетов. Видишь, у них ещё хвостики не отпали. А кхулхеты это что?" "Ну", -у -у -у -у", она призадумалась. "Похоже на земных тритонов. У нас на проксильоне их нет, только кхулхеты. Тоже живут в воде и крумечут". Потом из окры вылупляются журчики, они крепятся хвостиками на подводные камни, пока у них лапки не отрастут. Ага, значит я сейчас буду есть головастика. Дошло до меня. Головастик, похожий на глаз, дернул хвостом, да так резво, что едва не выпрыгнул с ложки на стол. Я подскочила на стуле, Лулу весело взвизгнула: "Ешь, а то убежит". Теперь понятно, почему их подают в мозгах хамсара, чтобы не разбежались. Кажется, единственный возможный способ съесть эту гадость – зажмуриться и быстро проглотить, и больше об этом не думать, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Ладно, придется рискнуть. Я крепко зажмурилась, открыла рот пошире, как голодный кукушонок, и на всякий случай потыкала в него пальцем, мол, давай, не стесняйся. Через секунду что-то круглое, скользкое и остро пряное скользнуло мне на язык. Я захлопнула рот и одним мощным глотком... Проглотила. Надеюсь, на том свете мне это зачтется. Ну как? Лолу нетерпеливо пританцовывала рядом со мной. Правда, вкусно. Хочешь еще? Меня спасло шипение открывающейся двери. Шейн! Подскочив со стула, я бросилась к Иборгу, как к родному. Ну как прошла встреча с Дейром? Мы уже приземляемся? Уставилась на него с щенячьим восторгом. Разве что хвостиком не виляла, как эти журчики. Скажи да, скажи да, ну пожалуйста. Вход в атмосферу через 10 минут, вместо него сообщил голос Лима. Прошу всех вернуться в рубку. Ну вот, расстроилась Лулу. Теперь ты не сможешь доесть. Я преувеличенно тяжко вздохнула, всем видом показывая, как переживаю о недоеденных журчиках. Но ничего, девочка тут же воспряла духом. Во дворце ещё не такое попробуешь. Из её уст это прозвучало как угроза. Ой, что-то мне уже плохо. Дэ да? Шейн уставился в моё лицо. Ты побледнела. Скорее позеленела, учитывая мои ощущения. Киборг прищурился, глянул на стол, на котором ещё оставались тарелки, потом на меня, причём его зрачки превратились в две почти незаметные точки. Если не ошибаюсь, то он самым наглым образом сканировал меня. Это реакция на перегрузки, заверила я. и проскользнула у него под локтем в коридор. По пути в рубку попросила Лима открыть мне ближайший санузел, где с чувством выполненного долга избавилась от завтрака. Лучше сделаю это сейчас сама и добровольно, чем каждую минуту бояться, что этот журчик попросится из меня. Выдавила в рот освежающую пасту из тюбика, прополоскала, поплескала на лицо холодной водой и пригладила волосы. Когда вышла, в коридоре поджидал хмурый Шейн. "К делу, Лу?" Спросила я, не дав ему открыть рот, но хитрость не сработала. Алера в рубке, произнес он, загораживая мне проход и сложил руки на груди. Нам нужно поговорить. Я на секунду подвисла. Нам? И о чем же? Тебе не стоит есть незнакомую пищу. А то я сама не знаю, фыркнула, пытаясь его обойти. Не поздно ли заботиться обо мне, учитывая, что ты с твоим Дейром даже в мой генокод вмешались? Но Шейн решил, что разговор еще не закончен. Сменив положение, он уперся рукой в стену, чтобы не дать мне улизнуть. Ну что еще? Я вздохнула. Какой назойливый! Вмешательство в твой гено код было продиктовано необходимостью. Без этого ты бы и минуты не прожила, дыша воздухом апраксилиона. Ой-ли! Я остановилась напротив него и уперла руки в бока. Так мне еще спасибо сказать. Зачем ты ела хамшрут? Спросил он вместо ответа: "Тебе же было неприятно, так почему не отказалась?" "А, так вот оказывается, как называется это блюдо. Какая тебе разница? Твои действия лишены логики. Мои датчики зафиксировали у тебя лёгкое несварение. Я должен знать мотивы твоих поступков, чтобы прогнозировать последствия." "Лёгкое несварение?" Ну это он преуменьшил, конечно. Шейн Я хочу найти с Лолу общий язык, узнать её лучше. Это понятно? Зачем? Вопрос меня обескуражил. С минуту я хлопала ресницами, пытаясь подобрать слова, которыми смогла бы объяснить киборгу суть человеческих взаимоотношений. Скажи, как ты охарактеризуешь принцессу, если тебя спросят, какая она? Он отчеканил, не задумываясь. Она моя Алире, наследница девятой галактики. Её желания закон, пока они не противоречат приказам Дэйра и не угрожают её безопасности. Что и требовалось доказать. А я, глядя на неё, вижу несчастного брошенного ребёнка, выросшего без любви. Высказала я то, что давно скопилось и требовало выхода. Я вижу девочку, у которой нет матери и от которой отказался отец, спихнув всё воспитание на чужих людей. Она дочь Дэйра, у неё лучшие воспитатели, лучшие учителя. Да неужели, вспылила я. Ребёнку нужно не это, ему нужен отец. Взгляд тшейна изменился, но я не придала этому значения. Меня уже понесло. Ты представить не можешь, сколько у меня таких живот в классе. Дети богатых родителей, которые с рождения брошены на няньек и гувернантках. Они приходят в первый класс, зная три языка, три, но не знают, как это покопаться в песочнице с другими детьми или погулять с мамой в парке. Сказки на ночь им читают няньки, Купают няньки, собирают в школу тоже няньки, а привозит личный водитель. Эти дети готовы на все, лишь бы привлечь внимание матери и отца на любое безумство. А родители считают это капризами и либо пытаются купить хорошее поведение, либо наказывают. А ни кому и в голову не придет, что ребенок просто хочет любви. Я выпалила все это на одном дыхании и резко смолкла, осознав, что нет у меня больше никакого класса. Он в прошлом. И все эти дети, которым я хотела стать другом, тоже в прошлом, в настоящем у меня только Лулу. Мне нужен какой-то антидот, пробормотала, отгоняя тоскливые мысли, чтобы я могла нормально поговорить с вашим Дэйром. Так продолжаться не может. Лулу нуждается в нём. Она ведь даже сбежала с этой, как её, я неопределённо махнула рукой. Садирны, подсказал киборг. Да, сбежала, чтобы привлечь его внимание. У неё это получилось. Процедил он сквозь зубы. Дейр очень зол, и Алире ждет наказания за самоуправство. Вот, лишь бы наказать! Не сдержавшись, я топнула, загнать в рамки, установить границы, ввести наказания за нарушение этих границ. И что, твой Дейр думает, это поможет? Лулу сразу все осознает, и резко изменится, станет примерной принцессой и займется вышиванием или чем там у вас принцессы занимаются? Я пыхтела от возмущения. Десять тысяч лет? А ничего не изменилось. Родители по-прежнему свято уверены, что наказанием можно чего-то добиться. Шейн не торопился отвечать, что-то обдумывал, сверля меня нечитаемым взглядом. После продолжительной паузы внезапно спросил: "А что думаешь ты, Дэйа?" "Я? Спасибо, что поинтересовался. Думаю, наказать нужно Дэйра за то, что отправил дочку с глаз долой и свалил свои отцовские обязанности на других людей. Зачем вообще заводил ребёнка, если он ему не нужен?" Последняя фраза вырвалась у меня в запале. Я слишком поздно осознала, что брякнула лишнее, но и отказываться от своих слов не желала, ведь это именно то, что я думала в тот момент. "Дер не с кем не обсуждает своих решений", проскрипел Шейн таким тоном, что у меня по спине пополз озноб. "А зря", брякнула по инерции. Как говорится, сгорел сарай, гори и хата. Я бы ему дала много ценных советов. И вот тут Шейну изменила его железная выдержка. На лице Кипб орга появилось такое выражение, что я невольно втянула голову в плечи и даже зажмурилась. Стою, молчу, жду, когда на меня посыпется гром и молнии, а в ответ тишина. На секунду даже испугалась. Он что, ушел и оставил меня одну? Осторожно приоткрыла один глаз. Нет, стоит, смотрит на меня так, будто никак не может решить, что со мной делать. сразу пристукнуть или дать помучиться пару дней. Ну, раз мгновенного наказания за длинный язык не последовало, то можно и плечи расправить. Что я тут же и сделала. До входа в атмосферу осталось 5 стандартных минут, прогремел с потолка голос Лима. Прошу пассажиров принять удобную позу и зафиксировать положение тела во избежание травм. Шейн Отмер убрал руку со стены и освободил проход. Хорошо. произнёс он, не разжимая зубов. Будет тебе встреча с Дэйром. И тут настряхнула